Глава 15 Сиденье в автомобиле оказалось предельно мягким. Поначалу я пытался следить за нашим маршрутом, но в какой-то момент банально задремал. Организм готовился к предстоящей встрече, аккумулируя все ресурсы. Так-то я нагулялся, надышался кислородом, и сейчас самым лучшим вариантом было бы часа на два придавить подушку. Но сомневаюсь, что импозантный мужчина согласился бы ждать так долго. А так, какая разница, куда мы едем? Везут и везут, а по месту можно сориентироваться по прибытию. Тем более, я крупно сомневаюсь, что мне угрожает какая-то опасность. Все произошедшее за день убедительно доказывает, что со мной хотят просто поговорить. Впрочем, по пустынным улицам вечерней Москвы мы даже не доехали, а долетели. Ярославка, Трешка, Кутузовский. Хм, не думал, что логово князя расположено в таком месте — Все-таки мне кажется, что люди, которые не в ладах с законом, должны работать немного в более тихом месте. Какой из этого вывод? Либо человек безумно уверен в себе, либо имеет очень мощную крышу наверху. Такой вполне может раздавить и даже не заметить. Но нет же, зовет для разговора и даже пытается продемонстрировать какую-то вежливость. Значит, я нужен. И нужен сильно. Другой вопрос «зачем?». Возможно, я нужен для участия в каком-то ритуале. Кто его знает, в каких именно целях можно использовать способности целителей? Я еще слишком мало знаю о своих возможностях. Вряд ли. Надежда Владимировна способна только раны лечить да стимулировать опорожнение кишечника. Хороший врач может пригодиться в самых разных ситуациях. Что уж говорить о том, чьи возможности существенно выше. Тем более, если речь идет о банальном зарабатывании денег. Я уже сейчас могу придумать штук пять фокусов, на демонстрации которых можно собрать весьма внушительную кассу. Другой вопрос, что для меня тоже это не больше, чем фокусы. И вот это не очень хорошо. Отсутствие информации всегда рождает слабую позицию на переговорах. Я не знаю, как это выглядит. Мне можно повесить на уши любую лапшу. Рассказать, что хотят сделать что-то, мне во благо. А по факту я накосячу так, что уже и выгребать будет некуда. Впрочем, плакать и сожалеть уже поздно. Я в машине, которая едет неизвестно куда. Мой телефон выключен, а водитель явно не настроен на светскую беседу. Так, надо сориентироваться, куда меня привезли. Там набережная, там Москва-Сити. Хм, а я в этом месте никогда не был. Хотя правильнее сказать, что этого района раньше здесь просто не существовало. Думаю, что пять лет назад местные жители вообще не предполагали, какие многоэтажные офисы здесь появятся. — Геннадий вас проводит, — не поворачивая головы, прокомментировал остановку водитель. — Надеюсь, что вам было комфортно. Хорошего вечера. Прямо у двери автомобиля меня встретили два амбала, которые, несмотря на свои колоритные внешние данные, вежливо проводили меня внутрь здания. Меня привезли в ресторан. Я уже даже замечтался о том, что меня накормят хорошо прожаренным стейком, но действительность резко разошлась с моими ожиданиями. Бодигарды провели меня сквозь обеденные залы и указали на вход в полутемный узкий коридорчик, спрятавшийся за массивной бархатной портьерой. Здесь меня встретил еще один охранник, который при моем появлении молча сделал шаг в сторону, пропуская, а затем также молча пристраиваясь у меня за спиной. Такое ощущение, что я на прием к президенту страны иду, хотя, вернее, наверное, сравнивать с отцом сицилийской мафии. Однако... Офис в ресторане – это для меня что-то новенькое. По крайней мере, про директорство в ресторане никаких упоминаний в информации о Князеве не было. С другой стороны, можно сказать, что замаскировался, да и кухня всегда под боком. А вот кабинет у господина Князева оказался огромный и довольно безвкусно обставленный. Наверное, хозяин гордится этим кабинетом. Большой, с кучей картин на стенах и фотографиями известных артистов и других медийных личностей. Есть такая категория фотографий, я где-то вычитал ее название. Презентабельная. Это когда снимки делают на разных презентациях и выставках, а улыбающиеся в камеру люди, мало того, что незнакомы, еще и видят друг друга первый и последний раз в жизни. Никогда не понимал, зачем развешивать по стенам подобный иконостас. Напоминает детсадовские развлечения серии «Я видел БТР». — Ну, есть у тебя фото рядом с артистом или политиком. И что? — Оберег от неприятностей. Ладно бы вы действительно друзья были, а так смех смехом. Уж лучше бы фотографию друзей или родственников повесили. — Присаживайтесь. Царственным жестом указал мне на кресло возле приставного столика хозяин кабинета. Я, кстати, представлял себе его немного иначе. Все-таки, когда читаешь описание криминальных подвигов человека, то воображение рисует кого-то большого и, может быть, даже излишне накаченного. Должен же человек и с топором, и с удавкой, и с ручным пулеметом при случае хорошо управляться. Князев же оказался вполне себе средней комплекции. Дорогой костюм, шейный платок вместо галстука. Не дать не взять представитель богемы. Такому максимум бокал шампанским можно доверить. А вот что-то тяжелое не факт, что удержит. Хотя взгляд Князева все же выдавал в нем хищника, цепки, колючий, от которого невольно мурашки пробегают по телу. И тот факт, что охранник даже не попытался выйти из кабинета, тоже не внушал мне особенного доверия. Что это? Демонстрация силы, статуса или дополнительный метод давления на меня? А раз так, то стоит держаться на стороже вдвойне. Не может Тюфяк сколотить криминальное сообщество и успешно удерживать его в узде и запросто, что внешность — это обманка, на которую Князев успешно ловит разных простачков. «Меня зовут Виктор Андреевич», — представился хозяин кабинета. «Надеюсь, что не очень сильно оторвал вас от текущих дел своим вниманием. Я, к сожалению, почти всегда занят, поэтому не смог лично нанести вам свой визит. Дела бизнеса требуют неусыпного контроля и не позволяют мне пока вести свободный образ жизни. Но я очень рад» что вы нашли время для встречи со мной. — Как поет, как поет! — голосок только подкачал. Никак не тянет на ангельский. — Чай, кофе, может быть, чего покрепче? — по-прежнему учтивым тоном осведомился Князев. — При желании можем и ужин приготовить. Буду рад угодить человеку, которого я ждал так долго. — Нет-нет, — отказался я, продолжая оглядываться в кабинете. «Очень благодарен вам за предложение, но, наверное, стоит отказаться. Если честно, дико устал, поэтому надеюсь, что наша беседа не затянется». Князев хмыкнул и посмотрел на меня оценивающе, как будто прикидывал, где на мне спрятан ценник и в какой он валюте. «Угощайтесь!» Виктор Андреевич повернул ко мне небольшой деревянный ящичек, в котором оказались кубинские сигары. «Недешевое удовольствие». Тем более в таких условиях сигары не могут храниться вечно, они банально высохнут и при курении будут напоминать несвежую солому. А значит, у хозяина вполне хватает денег на дорогие привычки. Впрочем, я начинаю повторяться. Понять, что хозяин кабинета не занимает пятерку у своих охранников до зарплаты, можно было и без ящика, с сигарами». «Спасибо», — отказался я. «Стараюсь оградить себя от этой вредной привычки». «Забота о здоровье — это похвально» пафосно провозгласил князев. «Тем более в вашем возрасте. Большинство людей вспоминают про свой организм слишком поздно, когда он уже изношен неправильным образом жизни и бесконечными излишествами». «Вынужден с вами согласиться», — усмехнулся я. «Так что никотин, к сожалению, остался в той неправильной жизни». «Это очень правильно», — продолжал разглагольствовать бизнесмен. И очень актуально для мудрых людей, которые желают жить долго. Не у всех, правда, получается, но умный человек всегда сумеет трезво оценить свои и чужие шансы. О как! Намек прозрачнее некуда. Умный человек умеет управлять шансами. Слинцой в голосе ответил я, крутя головой, как будто разглядывая помещение, а на самом деле просто не желая пока встречаться с хозяином кабинета взглядами и, как правило, точно знает, какую роль в жизни сыграют те или иные поступки. Почему-то выражение лица князева стало удивленным, как будто в его картине мира я вовсе не умею разговаривать. «Однако...» — Виктор Андреевич откинулся на спинку кресла. «Вы удивительный человек! И за последние дни успели удивить меня как минимум трижды!» Я молчал, решив не комментировать последнюю реплику. «Пока что мне в этом кабинете не очень нравилось» а маячивший за спиной охранник совсем не добавлял настроения. — Это что ж получается? Поманили пряником, довезли с комфортом, а теперь опять зубы показывают? — Не, ребята, я в таких играх участвовать не собирался. — Давайте оставим словесные кружева до следующей встречи. Я уселся поудобнее, немного поерзав в кресле. — Вы искали со мной встречи? — Я пришел. — Если у вас есть конкретное предложение, говорите, иначе я домой поеду. «День был суетный, да и поздно уже». «Уважаю», — кивнул Князев. «Ценю в людях деловой подход. Думаю, что мы с вами сработаемся». «Может быть, для начала стоит прояснить суть работы?» — усмехнулся я. «Пока что вы только туман пускаете». «Органы», — ответил бизнесмен и вперил в меня немигающий взгляд своих водянистых глаз. «У меня серьезный бизнес по трансплантации». Но, к сожалению, современная медицина не способна решить все возникающие проблемы. Иногда органы не приживаются, в каких-то случаях не справляется организм, где-то неизбежны ошибки, а иногда бывает просто не повезло. Понимаете меня, Геннадий? В общих чертах. Я хотел усмехнуться, но внезапно обнаружил, что мои челюсти крепко сжаты и никак не желают разжиматься. Бизнес у него, видите ли. Я что, так сильно на лопуха похож? И не представляю, из чего трансплантология состоит. Мои клиенты Геннадий, весьма уважаемые в определенных кругах люди, с воодушевлением продолжал распинаться князев, и вместе с тем зачастую им больше некому обратиться за помощью. Стремительный там жизни, напряженная работа, изнашивают человеческий организм быстрее самого неблагоприятного климата, и вот тогда на помощь приходим мы. «По-прежнему туманно и неопределенно. Грубо перебил я Князева. Мои органы не продаются, резать никого не планирую. В чем заключается мое участие?» «Я сейчас вам все объясню», — улыбнулся Князев, и почему-то меня едва не передернуло от этой улыбки. «Многие наши клиенты стремятся к анонимности». Поэтому обращаются к нам не только за органами, но и за операции по их пересадке. Это исключительно богатые, весьма уважаемые люди, поэтому мне не хочется рисковать их жизнью и здоровьем. Хм. Судя по всему, уже рискнули и с весьма печальными последствиями. Другой вопрос, откуда этот персонаж процелитель и в курсе. Мне все равно пока непонятно, что именно вы хотите от меня. Продолжал я строить из себя идиота, хотя и видел, что князю мое поведение не нравится. «Я хочу, чтобы вы присутствовали на операциях по пересадке органов и гарантировали их благополучное завершение», — слегка хлопнул ладонью по столу Виктор Андреевич. «Назовите цену, Геннадий, и давайте обсудим конкретные аспекты нашего сотрудничества». «Нет», — покачал я головой, едва заставив себя не выругаться. «Никаких операций никакого моего участия». «Сто тысяч долларов за каждое участие!» Теперь ладонь хлопнула по столу громче. Я сказал «нет». Вновь покачал я головой и почувствовал покалывание в руке, как будто бы кольцо подбадривало и одобряло мое решение. — В смысле «нет»? — вскинулся Князев. — Молодой человек, вы, наверное, не поняли, где находитесь. — Мне не отказывают! Я почувствовал тяжесть на плече и, не поворачивая головы, рявкнул. — Руку убери! Давление усилилось, и тогда я решил поэкспериментировать. Короткий выплеск энергии я услышал за спиной сдавленный стон. Тяжесть исчезла, я услышал шум за спиной и, наконец, развернулся посмотреть на плоды своего эксперимента. Интересно же, что получилось? Лежащий на полу охранник смотрел на меня расширившимися, от ужаса же со глазами что-то пытался сказать, болезненно хватая ртом воздух. «Какая прикольная штука. Мне прям все больше и больше нравится. Не уверен, конечно, что все получилось именно так, как я представлял себе, но конечный результат меня устраивает полностью. И, судя по выражению лиц, князева и охранника их тоже». «Что вы с ним сделали?» — повысил голос бизнес-бандит. «Немедленно перестаньте!» «Ого! Мы опять на «вы» перешли?» «Перестать что?» — широко улыбнулся я. «Вы же видели, я спокойно сидел, ваш человек внезапно упал. Это ваша проблема, что его ноги не держат». «Вы что-то сделали! Я знаю это!» «Может быть, я, конечно, злой». Но мне безумно нравилась гримаса, исказившая лицо Князева. Как быстро, оказывается, можно перейти из состояния властитель мира в состояние испуганного мальчика. Неизвестность пугает. Если бы я просто набил морду охраннику, то, возможно, Князев бы вел себя совсем иначе. В конце концов, вряд ли он редко видит физические расправы при его способах ведения бизнеса. А вот сейчас он банально не понимает, что произошло. Здоровый, накачанный мужик лежит на полу и обессиленно сучит ножками. А вдруг я и с ним могу такое же сотворить? А я ведь могу. Меня прям распирало от осознания собственного могущества. Даже бровью не пошевелил, чтобы разобраться с проблемой. Угрожать они мне. Вздумали. — Виктор Андреевич, сядьте! — буквально приказал я бизнесмену. — Иначе я посажу вас на стул силой. Теперь во взгляде Князева появилась и злость. Не любит дядя, когда им командует. Не любит. Вот только мне плевать. Я к нему в друзья не набиваюсь, он сам настойчиво искал со мной встречи. Бизнесмен неторопливо сел в кресло и, не глядя на меня, начал прикуривать сигарету, которую достал теперь уже из другого деревянного ящичка. Я молчал, внимательно разглядывая хозяина кабинета. Вот теперь проявилась его истинная сущность. Он зверь в человеческом обличии, причем зверь опасный, который смотрит на меня сквозь огонь зажигалки и прикидывает, как и где будет сподручнее убить меня». Жестокость и безжалостность — два основных качества, которые вознесли его на вершину пищевой цепочки, и он не собирается спускаться с нее вниз. — Ну и что ты расселся? — раскурив сигарету, грубо спросил у меня Князев. — Думаешь, что бессмертный? Так вот, пока что еще никому не удавалось угрожать мне без последствий. Ну, — Но показал ты мне какие-то фокусы. И что? — Думаешь, я сам по себе? — «Думаешь, жизнь тебе не испорчу?» «Я вам не угрожаю», — максимально вежливо ответил я князю. «Вообще-то с ресторана еще и выйти надо. Я пришел, чтобы четко обозначить свою позицию. Мне не нравится ваш бизнес, и я не хочу в нем участвовать. Не знаю, кто и когда возьмет вас за пятую точку, но уверен, что это обязательно случится. И лично мне в этот момент не хотелось бы оказаться в вашей компании». «У меня все схвачено!» Чуть ли не взвизгнул Князев. «Я предлагаю тебе заработать хорошие деньги и не понимаю, почему ты упираешься?» «Может быть, по той же причине, почему вы не сумели договориться с Матвеем Ильичем?» — поинтересовался я. «Я не хочу участвовать в левых операциях по пересадке органов. Ни в коем качестве, ни врачом, ни медбратом, ни даже санитаркой, которая полы протирает. И мои способности не имеют к вашему бизнесу никакого отношения». Где-то на краешке сознания я понимал что меня несет на волне адреналина от чувства собственного могущества, но упорно не хотел тормозить свои эмоции. У меня не было никакого желания понравиться князеву или попытаться с ним подружиться. На самом деле, я не мог даже описать всю степень своего возмущения от происходящего. Бизнес на органах чужих людей. Я давно вырос из розовых штанишек, так что даже не пытайтесь убедить меня, что все происходящее носит исключительно легальный характер. Я на тысячу процентов уверен в том, что не все доноры расстались с кусочками своего тела добровольно. Тварь какая! Он же даже на врачах и оборудовании экономит, раз у него люди на операционном столе умирают. И что получается? Нашел легкий способ сэкономить. Кто ж ему про целителей-то рассказал? А ты не слишком много на себя берешь. Князь вжал голову в плечи, весь набычился и смотрел на меня теперь сквозь узкие щелочки прищуренных глаз. — Не боишься, что можешь отправиться вслед за своим предшественником? Мне нужен целитель на операциях, и я сделаю все, чтобы найти среди вас лояльного моим просьбам. — В самый раз, — в тон ответил я князю. По крайней мере, пока уносить получалось. И я искренне советую не проверять границы моих возможностей. До конца они даже мне самому еще непонятны. Но то, что больно будет многим, я гарантирую. Ты никуда не уйдешь, пока не поднимешь на ноги моего человека. С этими словами Князев направил на меня дуло внушительного пистолета. Однако береты — игрушка не дешевая, но бесконечно убойная. Интересно, дырка от пули входит в перечень заболеваний, от которых защищают способности целителя?» Я уже хотел открыть рот для очередной порции словоблудия, как вдруг мою руку дернуло, а затем прямо передо мной на стол скользнула золотая змейка. Маленькая, тоненькая, не больше двадцати сантиметров длиной она пролетела по столешнице яркой молнии, а затем вспрыгнула прямо на руку князева. Бизнесмен заорал и замахал руками, пытаясь сбросить с себя гибкое тельце, однако змейка уже соскользнула ему под пиджак и исчезла из зоны моей видимости». — Убери ее! — затрясся всем телом князев. — Об! — Виктор Андреевич еще пытался направить пистолет в мою сторону. Однако тело его сковал паралич, и он замер в причудливой пантомиме. Иной скульптор, наверное, дорого бы отдал за возможность немного поработать с такой натурой. На шее князевы напряглись жилы. Тело буквально летело куда-то вперед. Однако бизнесмен стоял без малейшего движения и только испуганно хлопал глазами, как видно, прислушиваясь к своим ощущениям. Змейка вылетела откуда-то из рукава пиджака мужчины, а затем также стремительно слетела со стола на тело охранника. Мне кажется, что он понял еще меньше хозяина, потому что вообще никак не отреагировал на нового участника нашей встречи. Он вообще, казалось, ушел в транс, массируя ноги, и что-то непрестанно бормоча себе под нос. А я обнаружил, что на руке нет кольца. Получается, что этот маленький золотой дракончик все это время жил на моем пальце? «Чудеса, да и только». Мне отчаянно захотелось спать, а мозг уже начинал взрываться от новой информации, но адреналин в организме заставлял немного подрагивать и пытаться осознать новую грань действительности. «Я повторю еще раз и надеюсь, что теперь вы меня услышите». Решил толкнуть я речь, пока Князев молчал и не мог возразить мне даже движением пальца. «Я не хочу иметь ничего общего с вашими делами, поэтому забудьте о моем существовании, иначе я вернусь и превращу вашу жизнь в ад. Понятно?» Руку обожгло холодом, и я с удивлением увидел, что кольцо оказалось на месте, как будто только что я наблюдал не золотую змейку, ползущую по людям, а просто яркую галлюцинацию. «Знаете, я, наверное, пойду». Решительно встал я из-за стола. «Провожать меня не обязательно. У нас в любом случае не получится с вами договориться». У входа в кабинет я остановился и, повернувшись, сообщил князеву. «Минут через десять все придет в норму». Как вы сказали, фокус завершился удачно. Правда, вам было бы неплохо проверить простату. Пока не болит, но там есть очаг воспаления. Князев молчал, хотя глаза его реально чуть из глазниц не выпрыгнули. — А вы, уважаемый, — обратился я к охраннику, — завязывайте с вейпами. Такими темпами скоро без легких останетесь. И вышел, провожаемый ошарашенными взглядами. К моему удивлению, никто из охранников даже не попытался меня остановить или что-нибудь уточнить у хозяина. Идет человек и идет. Значит, так надо. Сам по себе факт гуляния в полночь, видимо, никого не удивлял. Я решил не наглеть сверх меры, поэтому не стал задавать глупых вопросов. А кто отвезет меня обратно? Просто вышел на улицу и зашагал в сторону третьего транспортного кольца. Все случившееся стоило тщательно обдумать, но даже прогулка на свежем воздухе никак не примирила меня с действительностью. Причем больше всего меня почему-то расстраивал тот факт, что процелителей известно обычным людям, и людей этих достаточно много. Какая-то странная ситуация. Причем знающие люди не стремятся помогать людям. Нет. Решение шкурных вопросов, зарабатывание денег, причем не самыми законными способами. Я никак не мог смириться с таким положением дел. Придя домой, я взял оставленную мне Надеждой Владимировной визитку и набрал номер с лицевой стороны. «Эдуард Алексеевич, здравствуйте! А вы спите?»